Надежда Соколова, Леди Замка Уотервик. глава первая. Я пристально осматривала себя в широком напольном зеркале уже несколько минут. Придирчиво так осматривала, тщательно проверяла, соответствует ли отражающийся в зеркале образ моей задумке. «Черная вдова, пережившая пятерых мужей, вот кого должны были видеть мои гости». Перед ними должна была сидеть леди Алисия Лорн-Горийская, герцогиня Аршанская, а никак не попаданка Алиса Нарская, внезапно проснувшаяся в странном замке несколько дней назад. Наряд сидел на мне идеально. Черное платье подчеркивало бледность кожи, изысканные крови и пышные кружева, тоже черные, позволяли скрывать все недостатки тела и подчеркивать достоинства. Необходимый поясок, чтобы подчеркнуть тонкую талию еще не рожавшей Алисии, небольшой треугольный вырез на груди, прямые рукава, кожаные туфли под цвет платья, искусный макияж, делающий меня, Алисию, чересчур бледной, волосы, забранные в сеточку, тоже черного цвета, и фамильные драгоценности, рубины, оправленные в золото». Я в сотый раз осмотрела себя с ног до головы и решила, что готова выходить к ужину в кругу семьи. Родители, трое братьев, две сестры и их вторые половины, тетушки и дедья, несколько взрослых племянников и племянниц, весь клан должен был собраться сегодня в моем замке за столом. Официально чтобы пообщаться с неудачливой родственницей, утешить ее, уверить в том, что и в ее жизни наступит счастье. Неофициально. Следовало как можно скорее подобрать мне мужа. Шестого, да. Матушка активно настаивала на рождении ребенка. Причем в моем случае, в качестве исключения, можно даже не совсем законно рожденного. Император сделает милость и признает ребенка. Матушка уверяла, что сначала и в постель с женихом лечь не возбраняется, ублажить его, порадовать своим телом. А вот когда ты, Алисия, забеременеешь, брюхатой станешь. Тогда можно и к алтарю прогуляться, на третьем-пятом месяце не раньше. А дальше будь что будет, погибнет муж, останется наследник. Что тебе, Алисия, и надо в твои двадцать семь лет? Все же уже почтенный возраст по местным меркам. Давно пора родителей и внукам порадовать. А мы уж ребеночка не оставим. Будем всем кланам воспитывать и растить, уму-разуму учить». Подобные разговоры в разных вариациях я слышала уже дважды за все время своего траура. Но если раньше они доносились до меня исключительно завуалированными намеками то во время нынешнего ужина, наконец, должны быть расставлены все точки над «и». Выйдя из спальни, я зашагала по теплому ворсистому ковру в сторону лестницы. Пора было спускаться в обеденный зал на первом этаже. Я неспешно шла по ступенькам высокой мраморной лестницы, держалась за позолоченные перила и мысленно подбирала аргументы против. Я... Настоящая Алиса Нарская могла, не стесняясь, послать и на три веселых буквы и даже проследила бы исключительно по доброте душевной, чтобы посланный добрался до места назначения живым и невредимым. А вот леди Алисия Лорнт-Горийская слыла женщиной тихой и скромной, и в данный момент мне нужно было поддерживать этот образ, пока что он был мне выгоден». Сначала следовало разобраться в местных законах, обычаях и порядках и только потом давать понять окружающим, что я уже не тихий, испуганный цветочек. Я сошла с лестницы и оказалась в шикарно отделанном холле. Мебель из редчайшей древесины рантарна, дерево, обладающего не только целебными, но и защитными свойствами. На окнах нежнейший тюль, вытканный кем-то из столичных умелец. На стенах гобелены и зеркала. Под ногами теплый ворсистый ковер, чтобы не мерзнуть в холодное время года. Под потолком крупные магические шары, включающиеся по хлопку в ладоши. Последний муж Алисии явно имел деньги, а так как после него не осталось родственников, то я должна была унаследовать суету роскошь буквально через три недели. Вот тогда можно было и о повторной свадьбе говорить. По ковру я прошла до открытой двери в обеденный зал перешагнула порог и лучезарно улыбнулась. «Добрый вечер! Надеюсь, я не опоздала?» Народ, пожиравший жадными глазами блюдо на столе, посмотрел на меня мрачно и недовольно. По этикету никто не имел права приступать к трапезе, пока хозяева дома не займут свои места. Я как могла оттягивала этот момент, в том числе и из вредности, врожденной вредности попаданки землянки». Но теперь пора было усесться во главе стола, как будущей хозяйки замка, и приниматься за ужин. Так что я дошла до своего места, опустилась в предназначенное мне кресло, которое слуга сразу же передвинул к столу, и произнесла ритуальные фразы. «Будьте моими гостями! Рада разделить с вами трапезу!» Дальше можно было ничего не говорить. Вся семья пришла в движение и начала активно работать столовыми приборами. Повар нынешнего мужа Алисии был любителем своего дела. На столе стояли нетрадиционные каши и пироги, принятые в этой местности ради экономии, а кое-что более изысканное. Морской окунь, запеченный с овощами и картофельным пюре, отлично сочетался с салатом из свежих овощей и зелени, с оливковым маслом и кисло-сладким уксусом. Запеченная утка с яблоками и апельсинами стояла рядом с корой ягненка с овощами. А сырная тарелка с фруктами и орехами находилась неподалеку от торта с ягодами и взбитыми сливками. В качестве напитков предлагались два вида лимонадов в графинах и холодный чай с лимоном и сахаром в заварном чайнике. Супруг Алисии считался первым гурманом этой провинции и славился своим гостеприимством. Я, из-за траура, не приглашала в гости никого, кроме близких родственников, так что повар. Привыкши к пышным обедам, сегодня рад был стараться и ради моей не особо богатой родни.